Глава 27 Компания Леонида производила защиту от вирусов и другое программное обеспечение. И сейчас в кабинете владельца компании шло совещание, посвященное стратегическому развитию. Шло оно, как все совещания идут. Руководители отделов высказывали предложения, Леонид их выслушивал, делал замечания. Вот только все это он проделывал словно во сне. Он и глаза редко открывал, ему это было трудно. Проблема была в том, что Леонид уже неделю не спал. Просто не мог заснуть и все. Накопившаяся усталость мучила его, он то и дело отключался. В какой-то момент согласился с предложением одного из менеджеров и вдруг осознал, что оно заведет компанию вовсе не туда. Стоп, стоп. Воскликнул он, пробуждаясь. «Пока стратегию определяю я, здесь ничего не изменится. Мы предлагаем лучший антивирус на рынке. Объективно, лучший, а не по продажам. И наша маркетинговая политика состоит в том, чтобы объяснить это пользователям, а не навешивать на продукт дополнения, которые вообще никакого отношения не имеют к защите. Золотую фольгу пусть другие печатают. Это понятно, я надеюсь?» Тут он осознал, что был чрезмерно резок и обидел менеджера, высказавшего последнее предложение. А не в его принципах было унижать сотрудников, демонстрировать им пренебрежение. Наоборот, он всячески старался показывать, как их ценит. «Но свою версию ты все-таки сделай», — сказал он. «Если окажешься прав, по итогам года будет персональная премия». Вот теперь все было сделано правильно. Стратегия была утверждена, и он никого не обидел. На Леонида снова навалилась усталость. Он закрыл глаза. Его брат, Николай, сидевший в конце стола, сделал знак менеджерам, и они потихоньку покинули кабинет. Когда они остались одни, Леонид все так же, не открывая глаз, спросил. — Коль, а ты что думаешь? — Что тебе надо поспать, — заявил Николай. А по делу? Я за тебя, по-любому. Тот продукт, этот продукт. Все же нормально идет, прибыль капает. Нафига что-то менять? Леонид чуть качнул головой. Менять придется в любом случае. Проблема нашего бизнеса в том, что если ты не развиваешься, значит загниваешь. В следующем месяце у нас будет серьезная реструктуризация. Николай забеспокоился. А на какие бабки? Мы же договорились, что я заберу свою долю из оборота. Коль, я устал объяснять. Мы к этому не готовы. Но я же верну, Лень. Там не такие безумные деньги. Лямов пятнадцать, двадцать, ну, может, тридцать. Зачем тебе? Можешь объяснить? Ты что, опять играть начал? Николаев вздохнул, признался. Я тут хату продул. Мамень, сливай только. выручь по-братски. А в следующем году реструктуризируйся, сколько влезет. Леонид тяжело вздохнул. Это было то самое, что не давало ему спать. Старший брат упорно мешал ему развивать бизнес. Тратил попусту деньги. И с этим ничего нельзя было сделать. «Нет», — сказал Леонид, — «я тебя люблю, но...» Давай как-то иначе проблему решим. Нельзя просто так забрать деньги из оборота». Николай нахмурился. «Почему нельзя? Мы же партнеры. Я вообще-то и не должен у тебя спрашивать. Это ты мне должен, Лень. Не забыл еще?» Это было правдой, и это затягивало проблему тугим узлом, который нельзя было распутать. Он думал об этом на работе, думал дома, в спальне, в ванной. Когда Лера заметила, что муж пошел чистить зубы уже двадцать минут назад, и его не слышно, она окликнула лёня Ответа не было. Она открыла дверь в ванной и увидела мужа, который стоял с закрытыми глазами, уткнувшись головой в зеркало. Зубы он так и не начал чистить. «Тебе надо сделать всего две вещи», — сказала она. «Во-первых, лечь и попытаться поспать». «Я не могу». Ты же знаешь. А во-вторых, выгнать к чертовой матери этого нахлебника. Как? Так же, как взял. Не можешь сам поговорить с мамой, пусть она ему мозги вправит. Леонид покачал головой. Она сейчас в таком состоянии. Это ты в таком состоянии, возмутилась жена. Подумай о себе, о нас подумай. Я пытаюсь, воскликнул Леонид. Он, наконец, открыл глаза. Он находился на грани истерики. Лере следовало это заметить, но она не заметила. «Почему мы должны страдать из-за какого-то бездельника, который...» — продолжала она, и тут Леонид взорвался. «Хватит полоскать мне мозги!» — закричал он. «Отвали от меня! Поняла? Отвалите от меня все!» Он кричал все громче, но это не помогало. Накопившееся напряжение требовало выхода, и Леонид принялся швырять на пол предметы, стоявшие на раковине. Всякие тюбики, стаканчики. Швырнул в стену маникюрные ножницы, при этом порезался. Открыл ящик, принялся выбрасывать из него вещи в поисках пластыря. Наконец нашел, дрожащими руками с трудом заклеил порез, и только тогда немного успокоился. Обернулся к жене. простили сказал. Я справлюсь. Обещаю. Психотерапевту Артему Стрелецкому позвонили из офиса Леонида. Звонила секретарша по распоряжению шефа. Шеф по имени Леонид просил прописать ему лекарство или комплекс упражнений от бессонницы. Артем объяснил девушке, что бессонница не диагноз, а следствие какой-то проблемы. А чтобы установить эту проблему и найти способ лечения, он должен обязательно видеть пациента. и назначил встречу на завтра, на три часа. Этот разговор происходил дома, в квартире Артема и Даши. И Дашу он расстроил. «У нас же завтра вечером опера», — напомнила она мужу. «Слушай, из головы вылетело», — признался он. «А ты не можешь перенести этот свой сеанс? Что там, клиент заснуть не может? Ну так назначь ему ночью». «То, что ты говоришь, явная манипуляция», — заявил Артем. Пусть даже манипуляция. Мы когда в последний раз вместе куда-то ходили? Ходить вместе? Значит, демонстрировать другим факт наличия партнера, объяснил Артем. Это как-то работает на твое эго? Стрелецкий, не надо меня лечить. Я не твоя пациентка, сказала Даша. Может, еще успеем сходить в твою оперу, сказал Артем, который чувствовал себя виноватым перед женой. Даша только махнула рукой. Тебе с ними интереснее, чем со мной. Я уже давно поняла. Ладно, я не ревную». В это время Денис вошел в свою квартиру. Да, в это время Денис еще жил не в гостиничном номере, у него имелась собственная квартира. Мало того, в этой квартире его ожидала невеста Марина. И едва Денис вошел, она тут же вышла в прихожую, обняла его и сказала. «Я соскучилась». «Но у нас впереди вся жизнь вместе», — заметил Денис. Невеста поцеловала его, сказала, «Столько дел впереди. Папа с мамой завтра прилетают». «Да, дел много», — согласился Денис. «К адвокату завтра съездить надо». «А для чего?» «Ну, договор подписать». Улыбка Марины как-то потускнела. «Какой договор?» «Ну, какой?» «Брачный?» «Ты не шути, так», — попросила Марина. «Я, конечно, проще мамы к таким вещам подхожу, но...» «Я не шучу», — заявил Денис. «Договор — хорошая вещь, правильная. Там ничего сложного. Просто подпишем, что в случае развода каждый остается со своим имуществом». Марина удивленно смотрела на него. Сказала, что-то запуталась. «Мы жениться собрались или сразу на развод подаем?» «Это жизнь, Мариш, всякое бывает». «Я никуда не пойду», — заявила она. Ее лицо пылало гневом. Она была готова на все. Тем же вечером Артем и Денис сидели у стойки бара. У Дениса имелась на лице свежая царапина. Он жаловался другу. — Не знаю, что сегодня делать, как домой возвращаться. Она же там еще. — Так ты не возвращайся, — посоветовал Артем. — Сними номер в гостинице, а через месяц намекни, что собираешься квартиру сдавать. — Через месяц? Ну, — но месяц она там жить не будет. — Будет, — заверил Артем. И родители ее туда переедут. И она постарается поставить тебя в тяжелую ситуацию, заведя при родителях речь о контракте. Тебе будет тяжело, но ты держись. — Ладно, с контрактом ты был прав, — согласился Денис. — Я ведь даже не собирался ничего подписывать. Думал, скажу ей, посмотрю реакцию. Почему, когда я тебя слушаю, начинается какая-то фигня? Тут у Артема зазвонил телефон. Это был сам Леонид, человек, который хотел излечиться от бессонницы. Он был согласен на личную встречу в три часа, но просил психолога приехать к нему в офис. У него было много работы, и он не успевал приехать к Артему. «Хорошо, я приеду», — сказал Артем. «Но только это будет дороже в полтора раза. Давайте адрес». В кабинете Леонида сидела его мама. Они обсуждали ситуацию с Николаем. «Я с ним поговорю». «Обязательно», — обещала мама. «Прямо сейчас зайду. Ну, ты же знаешь Колю?» «Знаю», — вздохнул Леонид. «В этом и проблема». Тут он вспомнил про подарок, который привез матери. Он вынул из стола небольшую коробочку, открыл ее. Там лежали красивые елочные игрушки ручной работы. «Вот». это тебе сказал леонид с наступающим прости надо было заехать сразу как вернулся отдать спасибо лень сказала мама тут секретарша привела артема это моя мама софья алексеевна представил леонид мать если вы не против она тоже с нами побудет мне показалось будет правильно нам вместе обсудить ситуацию неправильно подумали твердо заявил Артем. «Обсуждать с мамой свою депрессию есть смысл в восьмилетнем возрасте. А вам, кажется, уже больше». У Софьи Алексеевны губы сжались в ниточку. Этот человек покушался на ее право знать все о своих детях, участвовать в их жизни. «А у вас, э, я так понимаю, своих детей?» «Нет», сказала она ледяным тоном. «Нет». подтвердил психолог. Но мы над этим работаем. Мама ушла? Тогда Леонид сказал. Извините, но для психолога вы не слишком осторожны. Вы путаете психологию с дипломатией, ответил Артем. У меня нет задачи вас успокоить. Я здесь, чтобы избавить вас от проблемы. Как давно вы не спите? Недель полторы, может две. Пытаетесь хотя бы заснуть? Считаете овец? «Я не могу», — признался Леонид. «Мне плохо, понимаете? Я перестаю себя контролировать». «Так это вы вчера в Подмосковье четверых человек зарезали?» Будничным тоном спросил Артем. «Что?» — изумился Леонид. «Нет? Ну, тогда все еще можно поправить. Окончательно контроль не утерян». «Да, но я делаю вещи, которые...» а... «Я никогда в жизни на жену голоса не повышал». А тут стал кричать. Я просто не понимаю, что со мной происходит. «Так что случилось полторы недели назад?» — спросил Артем. Рухнул курс акций, началась забастовка персонала. Леонид задумался. Надо было рассказать про Николая, но тема была болезненная. Наконец он решился. «У меня есть партнер. Мой брат», — сказал. «Ближе у меня нет человека». «Но сейчас у нас э, некоторые сложности». «С некоторыми сложностями нужно идти к гомеопату», — ответил Артем. «Я занимаюсь гигантскими проблемами. Так что или рассказывайте все, или продолжайте бодрствовать. Совсем хреново станет. Пойдете начнем с торжем работать». «Ладно», — решился Леонид. Скажем так, у нас разные взгляды на будущее моей... Точнее, нашей компании. Метод Артема состоял, в частности, в том, чтобы не сглаживать проблемы, а предельно их обострять. Поэтому он спросил. «Короче, он у вас отжимает бизнес?» «Нет, что вы!» Испугался Леонид. «Наоборот!» «Вернее, <къех> я не то чтобы отжимаю... Не хочу, конечно, но...» Я просто запутался. Не знаю, что делать. Я и правда на грани. Просто не знаю, за что мне держаться, когда самый близкий человек, практически брат. Практически. Вы не родные. Мы как родные? Его родители взяли меня после того, как мои родители погибли. И все, что у меня есть, это благодаря им. Понимаете, после гибели родителей, они погибли в аварии, я оказался в детдоме. И Леонид рассказал психологу об этом детдоме, где он, ребенок, совершенно домашний, был абсолютно беспомощным. Как над ним издевались, унижали, били. Как он в школе неожиданно познакомился и сблизился с мальчишкой из параллельного класса, Николаем. Тот стал его другом, вникал во все проблемы маленького Лени, а потом, потом привел его в свой дом. и заявил родителям, что Леонид будет жить у них, а не то сам Николай уйдет в детдом. Так у Леонида снова появилась семья. Лет до двадцати, наверное, мы с ним вообще не спорили, продолжал рассказывать Леонид. Потом он был в армии, а у меня в это время стартап появился. Ну а потом, потом я взял его партнером. Сами взяли или вас заставили? Год назад папа умер. — объяснил Леонид. «Я Колиных родителей до сих пор родными считаю. Перед смертью папа просил пристроить Николая. Он пить тогда начал. С работой никак не определялся. А я, идиот, испытываете перед практически братом такое чувство вины, что не есть, не спать не можете?» — подсказал Артем. Леонид не ответил. Что он мог ответить? Он рассказывал дальше. «Я думал, он хоть немного в бизнес включаться начнет. В крайнем случае думал, прибылью поделится. Я, я же ему должен за все, что он для меня сделал. А он... А ему плевать на наш бренд, на то, чего мы добились. Он просто видит деньги и хочет их вынуть из оборота. А это нас убьет. Это меня убивает. Я эту компанию 12 лет тащу». «Ну и что?» «Закройте эту, потащите новую. В чем проблема?» «Какую новую?» – возмутился Леонид. «Я с детства мечтал, что смогу сделать что-то свое. Эта фирма не просто бизнес. Это моя жизнь». «И что теперь? Будете всю жизнь на посту? Или пойти удавиться из-за этого?» «Сейчас я на что угодно готов. Как вам объяснить?» «Знаете, это как если бы вам сказали, что завтра конец света, а потом пригласили на свидание». Вы просто не сможете расслабиться. Я закрываю глаза и все время об этом думаю. Все, информация о клиенте была собрана. Проблема была полностью ясна. Способ решения? Можно было, конечно, над ним подумать, но Артем привык быстро принимать решение. Прямо перед ним, за окном кабинета Леонида, находился выход на крышу высотки. Вот оно решение. Ну, тогда пойдемте. заявил он и направился к двери на крышу. Удивленный Леонид последовал за ним. Они дошли до низких перил, ограждающих край крыши. «Забирайтесь», — скомандовал психолог. И даже подал руку, помогая клиенту забраться на перила. И это зафиксировали все шесть камер, установленных на крыше. «И что дальше?» — спросил Леонид. «Прыгайте», — спокойно сказал Артем. «Вы серьезно?» «У вас же ничего не осталось», — объяснил психолог. «Одна эта чудесная фирма. Не за что держаться больше. Так? С братом плохо, с женой никак, даже спать не получается. Ну так давайте, будете спать вечно». «Но зачем? Самый лучший способ для уставших от жизни...» Артем продолжал свою лекцию, он знал, он был уверен, что ничем не рискует. леонид явно не собирался кончать счеты с жизнью яд опасная вещь можно ошибиться с дозировкой и просто впасть в кому смерть не мгновенная и довольно мучительная стреляться тоже не вариант во первых оружие еще надо найти а во вторых пуль довольно часто попадает не туда куда ее посылают я бы рекомендовал гильотину очень гуманное изобретение но где ее достанешь так что падение с высоты в вашей ситуации оптимальный вариант Тоже не панацея, конечно, можно все себе переломать и долго потом мучиться в больнице, но, скорее всего, вы погибнете довольно быстро. Вы издеваетесь? Вы просили совета. Вот он. Вперед! И не будет больше никаких мучений со сном. Теперь Леонид понял, что все сказанное психологом – это всерьез. Он посмотрел вниз, обернулся к Артему. «Я», – с трудом произнес он, – — Я не хочу. Охранник, сидевший перед камерами наблюдения, уже давно увлеченно играл в новую игру, на телефоне ничего вокруг не видел. Но вот он поднял глаза, оглядел экраны и заметил что-то неладное, происходящее на крыше. Он вскочил, выбежал из комнаты. — Я не буду, — повторил Леонид. «Почему — Почему? — спросил психолог. Вы же говорили, у вас ничего не осталось. Так прыгайте. Но я не хочу. А что вдруг? Ну как это? Я не хочу умирать, и все. Я не должен. И тут вдруг психолог резко изменил стиль общения. Он перешел на крик. и всем должен, — кричал он, — обязан по гроб жизни и братику своему, и его родителям. Отдай им все и прыгай. Какая теперь разница? Все, что ты строил, на хрен пошло. Ни черта больше нет. Ты понимаешь это своей башкой, тупой? Леонид был шокирован. «Зачем вы так?» «У тебя и раньше ничего не было!» — продолжал напирать на него Артем. «Сколько лет ты строил свою фирму? Пять? Десять? А теперь конец! Кончилась твоя жизнь, Леня! Ну так прыгай, шагни и все! Чего тебе терять?» Леонид снова посмотрел вниз. Он представил, он ясно представил эту картину. «Собственное тело на асфальте. Конец. Мне есть». «Есть что терять!» – выговорил он. «Что? Какой-нибудь киоск в загашнике? Шаурмой будешь торговать? Так у тебя и ее братец заберет!» «У меня... у меня мама!» – объяснял Леонид. «Родной человек, у меня жена! Я не хочу умирать! Не хочу!» И тут вдруг в поведении психолога вновь произошла резкая перемена. Он перестал нападать на клиента – Он улыбнулся, подошел к Леониду и помог ему спуститься с перил. «Наконец-то!» «Вспомнил?» — сказал он. Леонид рыдал на взрыд. «Что вы что... что... что вы за психолог вообще?» — пожаловался он. «Кто так делает?» «Послушайте меня!» — доверительно произнес Артем. Эти люди очень вас выручили, когда вам было десять лет. Нет такой суммы, которая может этот долг компенсировать. Единственная валюта, которой вы можете отплатить за их добро, это ваша любовь. Я, я, я их очень любил, заверил Леонид. И отца, и маму. Мы хотим добра своим близким. «Но нельзя позволять им разрушать нашу жизнь», – сказал Артем. «Это было все. Это был конец лечения. Дальше клиент должен был справиться сам, сам сделать все выводы. или Леонид тут же показал, что готов эти выводы сделать». Фу, «Вы правы», – сказал он. «Компания – это еще не все». Я правда зациклился на этом. На самом деле у меня же действительно все есть. Я поговорю с ним. Разделим фирму, если ему так хочется. Да, я начну сначала, но это будет только мой бизнес. В этот момент на крыше появился запоздавший охранник. Теперь он видел уже совсем не ту картину, что давеча на мониторе. Никто не стоял на перилах, никто не собирался прыгать вниз. Леонид и Артем стояли, чуть ли не обнимаясь. «Все в порядке?» — спросил охранник для проформы. «Теперь да», — улыбаясь, ответил Леонид. «В полном порядке». «Тогда с вас двадцать три тысячи», — напомнил Артем. Спустя несколько минут он был уже на улице и делал два дела сразу. Пытался поймать такси и звонил жене. «Даш, я уже освободился», — сообщил он. «Ты все еще готова?» Даша начала что-то отвечать, и в этот миг за спиной Артема мелькнуло падающее с высоты тело. Послышался звук удара его об асфальт и тут же крики людей. Артем оглянулся и увидел кучку людей возле здания. Она быстро росла. Сердце Артема сжалось от нехорошего предчувствия. Он сказал жене «Я перезвоню». Отключился, подошел ближе. И увидел тогда он развернулся и пошел прочь он не знал куда идет просто шел потом перешел на бег закрыл глаза и так с закрытыми глазами побежал через оживленный перекресток это было как русская рулетка игра со смертью он уже один раз так делал когда испытал сильный стресс Вот и сейчас он бежал, слыша гудки машин, крики водителей. Бежал, пока не достиг тротуара.